Глава восьмая. Возвращение в реальность из наркоза проходило медленно. Первое, что она заметила, это давление на грудь. Вернее, сама грудь стала больше. намного, но все же. Поднеся руку к лицу, девушка потерла переносицу и поморщилась от головной боли. В висках стучала и ломила затылок. «Вам была сделана стандартная процедура очистки кожи», донесся скучающий голос. Повреждения были удалены, кожу подтянули и уплотнели. Грудь на полтора размера увеличили. Также длину волос изменили. Если ваш хозяин предпочтет что-то другое, мы изменим. Внутренние органы в целом в порядке, но кое-что мы обновили. Видимо, сказалось долгое пребывание в стазисе. Если будут нарекания, обращайтесь. Все исправим. Настя окончательно открыла глаза и, прищурившись, посмотрела на говорившего мужчину. По стандартному синему костюму девушка догадалась, что это был генетик. «Я сильно изменилась?» — тихо спросила землянка. «Нет, мы не меняем базисную генетическую структуру, если только по желанию вашего хозяина, пока у вас стандартные параметры, только слегка улучшили внешний облик». «Причесывайте кобылку перед тем, как подороже продать», — усмехнулась девушка, чувствуя раздражение. «В целом, да. Если вы именно так видите ситуацию, лично я считаю, что даю шанс найти нормального хозяина. Процедура закончена. Вы можете идти». С этими словами генетик отошел к столу и стал что-то печатать в файле с ее фотографией. Настя медленно села и свесила ноги со стола, на котором лежала. Одежды не было. Черт. «Я что, лежала голая перед этим чуваком?» «Готова?» — спросила вошедшая конвоирша у генетика. «Да, можете забирать», — не глядя ответил тот. «А можно одеться?» — упрямо спросила Настя. «Не положено», — строго ответила охранница. Девушка чувствовала себя странно. Встав на ноги, она поёжилась от непривычных ощущений, а, глядев себя, землянка увидела, что лишилась всех волос, кроме тех, что росли у неё на голове. «Этот мужик меня побрил?» С ужасом посмотрев на генетика, Настя прошептала. «Где всё?» «О чём вы?» Недоумённо спросил техник, обернувшись. Настя, махнув на своё тело и поджав губы, произнесла. «Я про...» м... «Ах, это...» Усмехнулся он. «В основном хозяева предпочитают не видеть растительности». Но если надо, мы можем покрыть вас всю шерстью любого цвета. Мрачно вздохнув и представив себя с голубым мехом, девушка подумала, что это позволит не волноваться о ноготе. Сейчас землянка была согласна даже на это. «Пойдем», — сказала конвоирша Настя. «У меня еще дела есть». Прикоснувшись к шее, она обеспокоенно спросила, «Где моя флешка?» «Личные вещи под запретом», — ответил генетик. «Они в архиве. После проверки, если не будет угрозы, вам вернут их, но не одежду». Идти голой по коридору было страшно. Не то чтобы она была стеснительной, но, блин, это было чересчур. При ходьбе новая грудь непривычно покачивалась, а ветерок обдувал такие места, где раньше Настя его не чувствовала. Девушка постаралась скрыть как можно больше волосами, перекинув их вперед. Она давно отвыкла от львиной гривы, но сейчас она была кстати. Вновь очутившись в помещении с пленницами, землянка быстро прошла в свой отсек и присела на кушетку. Спустя мгновение пришла миф. «О, звезда, я рада за тебя!» «Я сильно изменилась», — с волнением спросила Настя. «Посмотреть на себя не было возможности». «О, я сейчас!» Ильказанка быстро выбежала из отсека, задержавшись у входа. «Ты очень красива!» Девушка не особо верила Миф, понятия красоты очень разные. Сиреневая особа с салатовыми волосами тоже была очень привлекательна, но иметь подобные наросты на теле не хотелось. Миф быстро вернулась с маленькой коробочкой. Вынув из нее что-то наподобие зеркальной ткани, она растянула ту на стене. Как эта штука крепилась к поверхности, непонятно, но это быстро перестало волновать. Настя разглядывала себя в подобии зеркала в полный рост. Откинув длинные густые волосы родного тёмного цвета, землянка оглядывала новое тело. Хотя нет, не новое, а обновлённое. Грудь стала заметно больше её природного второго размера и очень сексуальная, если так можно сказать. Тонкая талия осталась прежней, бёдра стали округлее, чем раньше. Ноги совсем не изменились. Но не это поразило землянку. Всё её тело было гладким и ровным. Ещё недавно у девушки было множество разных шрамиков и родинок, а потери одной из них Настя очень сильно жалела. Чуть ниже левого внешнего уголка глаза на скуле была родинка, девушка любила её, потому что подобная была у Лизы и у их мамы. Папа говорил, что все его женщины с отметиной. Лицо практически не изменилось, но без родинки оно казалось слишком ровным, отретушированным, что ли. Цвет глаз немного изменился и стал темнее её привычных голубых. Казалось, они стали синими и очень яркими. Настя хмурилась и не понимала, что же изменилось. «Ресницы!» «Точно! У Насти они никогда не были такими густыми. Она производила впечатление куклы». «Ты очень красивая!» — тихо повторила миф. «Я стала безликой!» — мрачно ответила Настя. «Безликой?» «Такой, как все!» — пояснила землянка. Это не я, а кто-то другой. Вот здесь у меня был шрам. В первую командировку я случайно обожглась об раскалённый двигатель. Настя показала на предплечье левой руки. Шрам был совсем небольшой, но девушка навсегда запомнила урок и больше не лезла чинить раскалённый двигатель, да ещё и без перчаток. Мив сочувственно посмотрела на неё. «Понимаю. Это воспоминание. Я вот совсем не помню родную планету». «Ты давно здесь?» — отрешённо спросила землянка, опустив взор от зеркала. «Два цикла», — спокойно ответила Мевурь. «Сочувствую», — сказала Настя. «А я наоборот рада», — произнесла Ильказанка, удивив собеседницу. «С родной планеты нас мама мамой украл один негодяй. Мы сбежали от него, но нас нашёл другой. Маму он оставил себе, а меня продал в служанке. Когда я подросла, хозяйка решила, что я заигрываю с её сыном и продала меня в промакул. Через некоторое время меня купил господин. Я не голодаю, меня не бьют и не заставляют работать до рассвета. Всё, что от меня требуется, — это радовать одного мужчину. Я молюсь везде о его здоровье. Но ты всё равно рабыня, — понимающе напомнила Настя. Мы все от кого-то зависим. Иногда свобода — это большая иллюзия, чем такое рабство. Ты не хотела бы найти маму? Нет. Когда меня продавал её муж, она не возражала. Неожиданно к девушкам подошла Киган. Конвоирша с любопытством посмотрела на Настю. «Тебя хочет видеть хозяин». «Меня уже продали?» Настя была в шоке от быстроты развития событий. «Когда? Кому?» «Не ори. Тебя хочет видеть Зейна Вункан Кахилос, владелец Промакул». Услышав сдавленный вдох Мивур, Настя посмотрела на удивлённую Эльказанку. Э он только недавно унаследовал Промакул, и его ещё никто из нас не видел» пояснила Миф. Говорят, он жутко страшный, поэтому и прячется. Говорят, что он незаконный наследник и захватил конгломерат Кахилы шантажом и силой. А ещё говорят, будто он раньше участвовал в кровавых боях и всегда побеждал. «Хватит сплетен девушке!» — прервала Киган Миф. «Пойдём, он ждёт». Что-то Насте не особо хотелось встречаться с этим персонажем из фильма ужасов. Обеспокоенно посмотрев на Мевурь, Землянка увидела в глазах последний лишь любопытство и нетерпение. Ага, не ей же идти в логово зверя. Снова шагать голой среди одетых не самое приятное дело, но землянку как-то не спросили. Железные мрачные коридоры сменились на более роскошные интерьеры, разнообразие одежды стало больше бросаться в глаза, а Настя уж подумала, тут все только в униформе ходят. Девушка вновь попыталась прикрыться волосами. Свисая сзади, они доходили до ягодиц, не скрывая их. А когда она вновь перекинула копну на грудь, волосы доставали до пупка. Киган привела ее в просторный зал, единственным украшением которого был большой овальный стол, массивный, из настоящего дерева. Настя на мгновение показалось, что это дерево из земли, но увидев голубые прожилки в древесине, девушка поняла, что оно из другого места. Стул был только один, и он скорее походил на трон. Высокая резная спинка, широкое мягкое сиденье и крупные подлокотники. «Будь здесь, я за тобой приду», — с этими словами Киган удалилась. Настя подошла к окну на противоположной стене и вздохнула от открывшегося вида. Перед девушкой был потрясающий обзор на космическую станцию. Она видела множество ответвлений и переходов. Прилетающие и отбывающие шаттлы спокойно маневрировали вокруг. Настя с тоской посмотрела на один улетающий корабль. «Ах, если бы была возможность попасть туда!» Землянка волновалась за Лизу. «Как она там?» Девушка чувствовала, что они с Яном не поладили. Хазанец считал сестру сумасшедшей, а Лиза откровенно обзывала Яна сранцем и козлом. Настя надеялась, что они хотя бы не подрались. «Нравится?» Прозвучал рядом глубокий мужской голос. Резко обернувшись, девушке пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в глаза незнакомцу. Высокий, большой и мускулистый. Мужчина подавлял своим видом. Тёмные короткие волосы, крупный нос, полные губы и мощная челюсть. Строгая одежда без излишеств. Руки были сцеплены за спиной, но это не мешало оценить широту плеч. Девушка заметила, что её макушка едва достаёт ему до плеча. «Завораживает», — ответила Настя, имея в виду его, а не вид. Находиться голой, рядом с полностью одетым собеседником неудобно а рядом с этим мужчиной вообще хотелось скрыться в какой-нибудь щели. Землянка боролась с порывом прикрыться руками и сбежать, но пристальный взгляд, направленный на неё, парализовал.